Глава 7 Когда Константин назвал Лику, жену Юры, клушей, которая мечтает только пожрать и посрать, старший сын встал и, стараясь говорить спокойно, произнес. «Мама, я уважаю твое право на личную жизнь, но господин Буткин обязан следить за своим языком». «Если он сейчас не извинится перед Ликой, мы немедленно покинем дом». «Напугали ежа голой задницей», — рассмеялся Будкин. «Никто задерживать нахлебников не станет». «Мама», — повторил Юра, — «я веду беседу с тобой». «Запеканка сгорела!» — ахнула Анна и убежала на кухню. «Анжелика, мы уходим», — воскликнул муж И пара удалилась. Анна Сергеевна принесла блюдо с творожником, поставила его на стол и поспешила к двери. «Остановись, Анна!» — скомандовал Константин. «Не унижайся! Обжоры с воза возу легче. Оба не умеют зарабатывать, а деньги, которые сейчас имеют, у них живо закончатся. Прибегут назад. Свалили из дома? Отлично!» «Нам просторнее и воздух чище!» Рита изумилась и подумала. Лика — прекрасная жена, родила двух детей. Но Анна Сергеевна ничего не сделала, чтобы защитить супругу сына. Да и его самого тоже. «Почему?» Юра, Лика и дети как сквозь землю провалились. «Где жила семья?» «Имелись ли у родителей деньги на содержание детей?» Возможно, ответ знала Анна. Но она молчала. С Виктором Юра не общался. Встречался ли он с Петей? Маргарита понятия не имела. А потом раздался звонок из полиции. Старший сын и его жена отравились. Выяснилось, что они с детьми жили не так далеко от кустова. Семья всегда любила ходить за грибами. Супруги хорошо знали, какие можно собирать, а на какие даже смотреть не стоит. Но несмотря на свою осведомленность, взрослые насобирали ложных лисичек, приготовили их с картошкой и съели все подчистую. Хорошо, хоть Настя и Коля в этот день вместо прогулки в лесу отправились на день рождения одноклассницы Анастасии и не ужинали дома. Анна Сергеевна похоронила сына и невестку, а внуков забрала к себе. Семейная трагедия не сделала Константина добрее. Теперь он начал цепляться к школьникам. Анна Сергеевна не делала замечаний супругу, Иногда, когда он совсем уж далеко заплывал за буйки, жена, улыбаясь, говорила «Дорогой, не принимай пустяки близко к сердцу». К Рите свекровь прекрасно относилась. Частенько совала ей деньги и шептала «Купи себе что-нибудь». Через некоторое время жизнь вернулась в привычное русло. Витя осуществил свою давнюю мечту, завел питбуля Мариса. А Юре и Анжелике вслух не вспоминали, но не потому, что их забыли, просто не хотели травмировать детей. Петр старался привлечь как можно больше народа в кустов, он много делал для города. Никто холостого мэра с девушками не видел, его интересовала только работа. Во время совместных семейных трапез беседа в основном шла по давно накатанным рельсом. Анна возмущалась высоким ценам на коммунальные услуги, бензин, продукты. Константин Максимович яростно критиковал Миладу Смолякову, которая часто мелькала на телеэкране. Витя рассказывал, как идут дела у него на фирме. Он занимается организацией разных праздников. Петр делился планами развития Кустова. Рита вытерла лицо ладонями. «Все шло хорошо. Пару недель назад мне стало плохо. Тошнота была сначала слабая, потом меня выворачивать стало. Голова адски болела, аппетит пропал, месячные исчезли. Витя не очень внимательный, он ничего не заметил. Да и уж постоянно занят. Он изо всех сил хочет расширить бизнес, но конкуренция высокая. И с какой стати... Анна Сергеевна сегодня решила, что я жду ребенка. Вслух об этом заявила. И что получилось? Рита сгорбилась. Я не могла забеременеть. Никак. Не изменяла мужу. Для меня лечь в чужую кровать невозможно. Ну и не дура ли Анна Сергеевна? Витя в курсе своей бесплодности, а я жду ребенка? Свекровь-глупость ляпнула, И все у нас рухнуло. Маргарита замерла, Потом поднесла руку к голове, Прошептала. Шапка горячая, Кто-то кипяток льет. И ткнулась лбом в стол. Тебе плохо? Задала я идиотский вопрос. Рита, ответь! Жена Виктора молчала. Я встала, Легонько потрясла ее за плечи. Поняла, что она потеряла сознание и вытащила телефон. Нет связи. Оставив Маргариту одну, я кинулась в сторону дома Зотовых. Бежала, держа мобильный в руке. Неожиданно поймала сеть и соединилась с Агатой. Лишилась чувств, ахнула та. Вернись к ней. Сиди рядом. Сейчас организую помощь. Я примчалась обратно в избу. Нашла супругу Виктора в той же позе и ощутила полную беспомощность. Дома у меня есть тревожные наборы. Собрала их я после того, как одна знакомая на моих глазах долго металась по своей квартире, отыскивая шприц, спрей от сердечного приступа и ампулу с лекарствами для того, чтобы помочь мужу, и ничего не нашла. «Всё было!» плакала Нина, куплено, но куда-то подевалась. Врач, который оформлял бумаги для отправки тела в морг, молчал. Но когда хозяйка вышла из комнаты, он сердито отбросил ручку и зашипел. Запомните, независимо от возраста и физического состояния людей, которые живут в доме, у вас всегда должны быть кейсы, На них сверху наклейки. Сердечный приступ. Гипертонический криз. Аллергия. Если кто-то болен диабетом, тогда еще. Кома. И наборы по всем заболеваниям, которые есть у ваших домашних. Жалуется кто-то на сильную боль в сердце. Спрей вам в помощь. Не бегайте по дому, не плачете, не кричите, где лекарство, куда я его дело? Со всех ног кидаетесь туда, где находятся коробки, открываете нужную, оказываете до приезда скорой первую помощь. Вероятно, этим вы спасете жизнь своим домашним. Кейсы составляете по указанию врача, который лечит родных. Придется оформить разные для помощи при сердечном приступе папы, мамы, бабушки. Не забудьте подписать, где чей. Регулярно проверяйте содержимое, заменяйте ампулы, таблетки, которые сошли со срока годности. Радуйтесь, если запас не нужен, но храните аптечку. В жизни случается всякое. Кстати, если в доме есть больные животные, приготовьте и для них такие. С тех пор у меня в шкафу хранятся подобранные лекарства. В них есть инструкция, что и в какой дозе применять. Но сейчас я в избе, в лесу. Раздался звук шагов, появились врач, медсестра и Анна Сергеевна.